Глава 15 Я обернулся, автоматически нащупывая на поясе свой меч. Очередной зеленый меч из карской стали. А ведь меч Фёдорова был хорош. В период моего вынужденного безделия я внимательно его рассмотрел. Родовой пометки на нем не было, вот только на гарде была выгравирована «Слава и честь». Тут я и засомневался. Сталь отличная, синий, адамантит, меч отличный. Использовать его я еще мог достаточно долго, вот только я должен был знать, какому роду он принадлежит. Убирая в сторону все аристократические заморочки, я всегда верил в некоторые суеверия. Анна, по моей просьбе, пробила нужную информацию. Она оказалась довольно-таки интересной. Истребитель пятого класса Семён Федоров был единственным кормильцем семьи, которая состояла из его любимой жены и двух детей, мальчика и девочки. Семён был крепким истом, но звезд с неба не хватал. К 30 годам твердо держался на пятом классе, собираясь в ближайшие годы перейти на четвертый. Вот только жуки, которые его убили, об этом не знали. Его сын грезил профессией папы, тоже хотел быть истребителем. Эти Федоровы даже аристократами не были, просто достаточно сильными одаренными чтобы быть истами. И традиция истов у них в поколениях. Этот меч не был родовым в обычном понимании этого слова у аристократов, но был родовым в понимании того, что передавался по наследству от отца к сыну. Учитывая, что сейчас молодая мать с маленькими детьми будет жить на небольшую пенсию истребителя, вероятность того, что его сын сможет получить любое приличное оружие к своему совершеннолетию, равнялась нулю. Поэтому этот меч был запакован, и отправлен по адресу этой семье с пометкой, Антону Фёдорову. «Твой отец был отличным истом и погиб как герой, защищая людей. Ты можешь им гордиться». А еще Анна своими необычными способами выяснила их расчетный счет. И туда улетело пять тысяч, на которые обычная семья может прожить долгое время, а я этих расходов даже не замечу. Была у охотников традиция отдавать оружие погибшего охотника его ученику, если у него этот ученик был, конечно. У меня такого не было. Во-первых, ко мне никто не стремился, зная мой м -м, тяжелый характер. А во-вторых, я сам не был морально готов к такой ответственности, являясь по определению одиночкой. Хотя гранд-мастер Вульф проел мне всю плеж по этому поводу. Я улыбнулся, увидев сходство его с герцогом Хрулевым. Но я был непреклонен. Возможно, и зря. Сейчас бы в том моем прежнем мире было бы на одного хорошего охотника больше. В общем, обернулся я, мысленно попросив у Андросова и Морозовой прощения, и увидел два пьяных тела, которые, как два разряженных петуха, бросались друг на друга. — Ты кого назвал сволочью, Калинин? — возмущался высокий и худой граф, держа за грудки невысокого крепеша с перстнем виконта. — Тебя назвал, верещак! Больше тут сволочей я не вижу! «Дуэль? Запросто! Ты об этом и сейчас пожалеешь!» — отступил коротыш, кладя руку на свою саблю. Тяжело передать словами, какой камень упал с моей души в этот момент. Да что там камень? Гора взяла и свалилась в пропасть, перекрыв все мое сожаление. Я реально был уверен, что это кричат мне, а оказалось, что нет. Я рад. А еще был рад побледневший Андросов, который сам был готов убить того, кто бросит мне вызов на дуэль и этим испортит вечер его красавица-невесте. Впрочем, теперь убивать ему никого не нужно, просто проконтролировать эту Дель. Вокруг быстро образовался голдящий народ, уже получивший хлеба, но желающий зрелищ, и вперед вышел Андросов, твердой рукой придержав свою невесту. Терраса была маловата, и все вышли на улицу. Кавалеры над дамами держали зонтики, все было чинно и благородно, прям по-аристократически. Секунданты раздали своим подопечным последние указания, а бойцы в это время разогревали мышцы. Мне стало скучно следить за всем этим, и даже виски не согрел мою скучающую душу, а потом... «Ставлю на Виконта!» — закричал я. «Тысячу рублей!» Вокруг наступила полная тишина. Даже будущие участники дуэли прекратили свою физкультуру. Десятки глаз посмотрели на меня как-то странно. «Твою ж мать, Сандер!» Влёкшись активной боевой деятельностью, все мои инстинкты и привычки из прошлого мира снова расцвели пышным цветом. Что там одно несчастное десятилетие в этом мире, тем более в юном организме, с беспокойными гормонами, по сравнению с длительным сроком там? Кажется, с меня слетает вся шелухаца иллюзонного мира, и из-под нее выглядывает хищный оскал профессионала, всю жизнь рисковавшего своей жизнью. В прошлом мире, конечно же, не было дуэлей, тем более до смерти. Но вот тренировочные поединки были частым и необходимым действием. Хотя тут я немного погорячился. Дуэли были, но слишком редко и точно не брат с братом. Охотники всегда учились чему-то новому, и, встретившись иногда раз в несколько лет, не упускали возможности сойтись в поединке, чтобы выяснить вечный вопрос — кто из охотников достоин носить титул первый? Это можно было назвать спаррингом, но никак не дуэлью. «Саша, блин!» — услышал я шипение Андросова, что очень быстро пробрался ко мне через всю толпу. «А что такое? Я не собирался включать заднюю. Прямого запрета на ставки не было, скорее всего, из-за того, что благородному аристократу в страшном сне не приснится делать ставки на таком серьезном и ответственном мероприятии. Ага! Народ оживился. Раздались выкрики и упреки в недостойном поведении. Осторожные и обтекаемые. Но тем не менее... — Дамы и господа, возникло некоторое недопонимание. Барон Галактионов всю свою жизнь провел вдали от родины, попытался сгладить впечатление андросов. Тут уже кивки стали более благосклонными и даже сочувствующими. — Что они вообще обо мне подумали? — Что я вырос в Африке? — И что-то меня переклинило. Я засмеялся, достал кошелек и отчитал 10 соток, высоко подняв руку с зажатыми купюрами и замахал ими. — Ставка действительно? Тысяча на Виконта? «Ох, боги! Каким взглядом меня катила престарелая дама в строгом платье с пышной прической. Не знаю, кто она и кто ее муж. Пухлый старичок, с закрученными вверх усищами. Но я только что упал в ее глазах ниже плинтуса. Даже ее муж смотрит на меня и качает головой. Но когда дама развернулась и пошла подальше отсюда, то старичок выдохнул и побегнул мне. Ставка принята». Эти два воителя сошлись, а кельвы, которых покусали блохи. Сражались яростно, не щадя себя, но только недолго. В итоге я проиграл свою тысячу, но остался доволен увиденным представлением. По факту я сделал все правильно. И мой боец был сильнее, я это точно видел. Не учел только того, что он был намного пьянее своего соперника. Этот дебил просто поскользнулся в самый ответственный момент. В общем, победила синька. Почему они не прогнали энергию по телу и не выгнали алкоголь, одним только им известно. Дуэль была до первой крови, и, что примечательно, несмотря на яростное сражение, после первого ранения не успокоились, и словно ничего плохого не произошло между ними. Никаких добить или оскорблений. Виконт признал поражение и принес извинения, а его соперник ответил тем, что признал его силу и не заберет родовое оружие. «Хм, а вот я, помнится...» Тао Мудака в Японии раздел так, что даже неизвестно, или все хирурги и лекари страны восходящего солнца смогли собрать. Затем, после дуэли, я проводил время с Андросовым и Морозовой, делал вид, что мне интересно, и вообще, что я рад. Внимательно слушал, как разные люди хвалили Морозову за прекрасно организованный вечер. Кстати, и меня стороной не обошли. Это просто что-то было, когда ко мне подходили молоденькие девушки и приглашали танцевать. Тут, конечно, мне было приятно, но вот у всех этих милашек был натурально волчий взгляд. Они явно смотрели на меня, как на перспективного жениха, а не на человека. Рядом крутилась Анна, которая помогала мне с идентификацией кто есть кто. Все мелкие аристократки, которые хотят выскочить как можно поудачнее замуж, сейчас присматривались ко мне. Вот тут мне с ними не по дороге. Присматриваться, видите ли, они будут. Охотник берет то, что хочет, а не ждет, пока выберут его. Вечер спасла только Анна, которая сразу заявила, что не желает танцевать с другими аристократами, как и слушать их комплименты. А потому постоянно тащила танцевать меня. Когда я думал, что ничего интересного уже не будет, то жизнь вспомнила, кто я, и подкинула приключения. Но, слава яйцам, все стабильно. За нами хвост. Спокойно говорит волк и достает пистолет. Понял? также спокойно отвечая ему «Как же спать хочется», — зевает Анна, которая, вероятно, доверяет мне, раз совсем не переживает по этому поводу. Мы только что покинули усадьбу Морозовых. Андросов как будто что-то чувствовал и предлагал для нашего сопровождения гвардию своего рода, но я отказался. Зачем мне портить свою репутацию? еще будут говорить, что Галактионов без Андросовой шагу не может ступить. Отправил шнырку на разведку и понял, что там аж семь машин, забитых бойцами, и, кажется, они даже целого мастера в этот раз выделили им. Они явно не местные. Скорее всего, это наемники, которых нанял король. То ли свои кончились, то ли дураков не осталось. Кстати, он давно не давал о себе знать, а потому логично я прикинул, что это он. Теперь вопрос, что с ними делать. Если я доеду до центра, там мне ничего они не сделают. Но разве так будет интересно? Да и не только в интересе дело. Раз у них задание, то они могут позже подловить волка с Анной одних. Карен, не хочешь выпрыгнуть из окошка и пойти им лица откусить?» — поглаживаю по голове свою кошку, которую сегодня так закормили, что она икала всю дорогу домой. «Хак!» — хрюкнула пантера, которая хотела стремительно подорваться с места, но не смогла. «Понял!» — с улыбкой погладил ее против шерсти. Ты теперь толстая, и лапки у тебя короткие. Ладно, лежи. Проехали еще минут пять, и я думал, что, может, сами отвалиться. Не отвалились. И главное, они знают, что мы знаем о них, и таким образом намекают, что нужно устроить драку. Я следил через шнырьку, чтобы они не начали стрелять. Но следил, правда, шнырька. Он у них уже пару стволов и магазинов спер, которые плохо лежали. А еще ему было очень скучно и он решил развеять свою скуку за счет этих мужчин. Связал некоторым шнурки и злобно хихикал при этом. «Сильно хочешь спать?» — спросил я у Анны. «Угу», — умостилась она поудобнее на моем плече. «Можно сделать так, чтобы они сегодня от нас отстали?» — с надеждой спросила девушка у меня. «Конечно», — не стал ее разочаровывать. «Смотри и учись!» — поднимаю картинно руку и щелкаю пальцами. Машины за нами начинают съезжать с дороги, и падать в кувет. Подумаешь, увидели стену из лавы, которая стремительно надвигалась на них. Неужели они такие пугливые? Там, блин, две машины столкнулись, одна вообще перевернулась, так резко был вывернут руль. Этот прием я подсмотрел в сети. Один высший маг из Бразилии применил этот навык на город во время войны с другим государством. Там практически одна четвёртая города была уничтожена, и именно эта техника попала на видео. Жаль, конечно, что моя была только иллюзией, на свое дело она сделала. «Спасибо», — довольно прошептала Анна, умащиваясь поудобнее. Утомилась бедная. Нужно дать ей небольшой отпуск, а то в последнее время она работает на износ для меня. Дома было все нормально, и мне пришлось отнести Анну в ее комнату, потому что она уже спала крепким сном. Волк спать не хотел, да и мне все равно, чем он будет заниматься, это его дело. А вот я пошел. Завтра важный день. Нужно, наконец-то, посетить свое поместье. После бала. Имение Морозовых. Город Иркутск. Светлана и Андрей уютно устроились наверху в спальне княгини, на большом мягком диване, лениво потягивая холодное шампанское, больше уже по привычке, чем от жажды или желания напиться. «У Александра не такой уж и дикий характер, как ты говоришь», — улыбнулась Светлана вдали чужий глаз вернувшись к комочкам и положив голову на колени любимого. — Это ты его еще плохо знаешь, — возразил я Андросов. — И чего это ты его защищаешь? — Да потому что ты его так запугал, что он боялся вообще что-либо сделать и постоянно косился в мою сторону почти весь вечер. — Запугал, — рассмеялся княжич. — И я, Галтионова. — Я же говорю, ты его слишком плохо знаешь. Запугать его может... Андрей на секунду задумался. «Да — Там вообще никто и ничто. — Ну, мне так кажется. — Ошибаешься, котик, — улыбнулась снизу вверх княгиня Морозова. — Это ты плохо людей знаешь, точнее, мужчин. Вы же как дети, малые. Запугать возможно и нельзя, но вот смутить или обидеть легко. — Обидеть? — нахмурился Андрей. — Но, Сашка, не похож на того, кто обижается, скорее на того, кто обижает. Андрей нахмурился, что-то припоминая. — Постоянно причем обижает? — Успокойся, милый. Светлана нежно взяла своего суженого за руку. «Просто...» — она замялась. «Это на моей памяти первый твой настоящий друг. Реально настоящий друг. Уж я как женщина это вижу. Постарайся общаться с ним помягче. Это он снаружи жесткий, а внутри кто знает, что там творится». «Вот тут я с тобой соглашусь». Андрей поднес ручку к княжны к губам и нежно поцеловал. «Что у него внутри, я не имею ни малейшего понятия». А то, что я случайно увидел там свет, это меня чертовски пугает. Рано утром, пока волк готовил машину к поездке, я забежал к начальнику центра, а то опять свалю без предупреждений, подумает дед, что я забыл или что еще хуже, забил. Василий Петрович, разрешите? Постучался я в кабинет к Хрулеву. А, -а галактионов, заходи! Садись! «Сейчас как раз будет горячий чай!» Я улыбнулся. «Традиции есть традиции». Молча дождался окончания обязательного ритуала с пыхтящим самоваром и миской меда, которую он пододвинул ближе ко мне. Дед внимательно смотрел, как я зачерпнул первую ложку и отхлебнул чай. «Вкусно!» «Как всегда, Василий Петрович!» «Сегодня разнотравие, остатки остались. До следующего сезона уже не будет!» Я улыбнулся и отхлебнул еще. «Ну что, созрел?» — перешёл к делу старый ист. «Так точно? Созрел?» Дед резко повернул ко мне свой большой монитор, на котором была открыта карта разломов. «Какой пойдешь первый?» «Вот в этот», — пнул пальцем. «На окраине периметра». Старик задумчиво почесал голову. «Нюансы прочитал?» «Да, все, что есть, на сайте изучил. Возможно, вам есть что сказать, поэтому я и пришел. Крулев быстро пересказал то, что я и так знал, разве что я удивился от количества попыток на закрытие. Их было 15, при том, что на сайте фигурировало только 9. Были приглашенные специалисты, которые тоже не затащили. «Ясно», — кивнул я. «Не смущает?» «Абсолютно», — сказал я и тут же поправился. «Не смущает разломы, только смущает, кого вы хотите дать мне в группу». Старик улыбнулся и защелкал по клавишам а затем развернул ко мне монитор. «Вот, смотри». Я глянул. На экране был длинный список из 25 имен. Одно имя было подсвечено зеленым Хельга. «Понятно. Это было обязательным условием». «Зачем так много?» — удивился я. «Много?» — в ответ удивился начальник центра. «Ты меня внимательно слушал по поводу разломов?» «Предельно», — сказал я. «А если ты меня внимательно слушал...» Да ты должен понимать, что пару десятков человек для такого разлома в самый раз? Я улыбнулся. Позвольте вопрос, Василий Петрович. Ну! кивнул старый ист, вы для чего мне подрядили на эту работу? Ну, кроме того, чтобы оплатить проживание, которое вы вполне могли бы взять деньгами. Дед задумчиво на меня осмотрел но молчал, откинувшись кресла и почесывая бороду. Позвольте предположить, вы считаете, что во мне есть что-то, что позволяет мне закрывать разломы? те, что не могут закрыть ваши кадровики, и что поможете убрать с ваших плеч три, извиняюсь за выражение, гемороя. «Верно мыслишь», — похвалил дед. «Так как вы думаете, кому, как не мне, лучше знать, сколько людей мне нужно?» Крулев сначала нахмурился, а потом сквозь его бороду проступила улыбка. «Уел старика, признаю». «Так сколько и кого ты возьмешь?» Я начал тыкать пальцем. «Хельга, Андросов». Со Смолином я работал, тоже беру. А еще мне нужна тройка стихийников, желательно хорошо сработанных между собой, которые точно знают, что делают, и не зарядят огненным шаром мне в спину. Старик задумался. Есть такие! Он тут же отметил три фамилии, которые мне ни о чем не говорили. Да, это еще? Достаточно? кивнул я. Семь человек! Ты серьезно? насупился старый ист. Василий Петрович, не начинайте! Ладно, ладно! поднял руки в примиряющем жесте старый «Ты пей, пей, чаек! «И да, обязан тебя спросить. Ты не хочешь к нам на постоянку?» «Это никогда не закончится», — улыбнулся я. «Уж поверь мне, это никогда не закончится», — весело рассмеялся Хрулёв и сам взялся за большую кружку с отщербленным краем. «Ах, да, Василий Петрович, чуть не забыл», — сказал я. «Мне кое-что нужно». «Насколько я понимаю, что в случае необходимости Центр выдает оружие и снаряжение?» Дед хитро прищурился. «Кадровым истом да — да». Увидев, как перекосилось мое лицо, тут же торопливо добавил. «Так ты скажи, что тебе надо-то? Может, дам. <хе -хе -хе> что ты хочешь?» Я улыбнулся. Судя по книжным полкам, это был не только один из самых опытных истребителей, что подтверждало его нынешнее место но и один из самых начитанных. Зачем он засовывает свой разговор жаргонные словечки, я понятия не имел. Хотя и прозвище «дед» не зря за ним закрепилось. Каждый и знал, что их дед будет заботиться о них до конца. Наверное, часть образа заботливого дедушки. Мне нужна магическая бомба. «Ну, нифига себе!» — сразу воскликнул старый ист. «Ты знаешь, сколько она стоит?» Но тут же поправился. Я тебя прошу разлом закрыть, а не взорвать его к чертовой бабушке. Твари же все равно вылезут оттуда рано или поздно. Да не собирайся его взрывать. И мощность мне не нужна сильная. Боеприпаса второго порядка мне вполне хватит. Второго порядка?» — нахмурился Хрулёв. «Так он же чуть посильнее хлопушки». «Хорошо, сделаем. Только я сегодня хочу в своё имение смотаться и посмотреть, что там да как. И после этого сразу разлом» родовое гнездо дело важное закивал седой головой герцог да и не начальник я тебе собственно так что да понимаю и одобряю как вернешься все будет готово спасибо Василий петрович вскочил я стоять а чай я улыбнулся и одним глотком залил в себя поллитра обжигающей жидкости Подумаешь! В бытности адский репейник ел когда с едой беда была и водой из проклятых болот запивал Всё, в путь.